Сознание ее превосходства над окружавшими ее людьми развило в ней какую-то полупрезрительную небрежность и невзыскательность. Бывало, что не случится, придет ли в Ванифатий доложить, что сахару нет, выйдет ли наружу какая-нибудь дряная сплетня, поссорятся ли гости, она только кудрями встряхнет, скажет «пустяки!» и горя ей мало.